Рассердившись, Костров ткнул щупом в ближайшую паутинную башню, серую у подножия и ослепительно белую вверху на высоте шести-семи метров. Щуп с трудом преодолел ажурную преграду, и в тот же миг Костров почувствовал сильный удар по руке. Башня сердито зашипела, засияла вся сверху донизу, Костров выпустил щуп и отскочил назад. Щуп остался висеть в воздухе, потом вдруг раскалился до желтого свечения и... осыпался каплями расплавленного металла. Запахло сжженной пробкой и горелой виниловой изоляцией. — Черт бы вас побрал! — в сердцах сказал Костров. — Хоть бы предупреждали... Кому адресовались его слова, он сам не знал. Он постоял некоторое время, потирая ушибленные пальцы, и вдруг подумал о спичках. Представил, как горит сухая трава на болоте, полыхают деревья и жухнет в огне паутина. Додумать до конца Костров не успел. Ему внезапно стало очень плохо. Голова закружилась, заломила виски, В ушах поплыл тихий, но все усиливающийся звон. Ноги сделались ватными, подкосились, и он, теряя сознание, упал лицом в траву. Очнулся он от странных размеренных звуков. «Кх-кха! Кх-кха! Кх-кха!» Словно где-то рядом дышал громадный зверь, или шумели кузнечные мехи. Костров открыл глаза, приподнял тяжелую голову и увидел, что лежит на голой скале, белый, как отполированная ветром и дождем кость. Вокруг, насколько хватал глаз, стояли необычные зеленые колонны, пушистые, словно поросшие зеленой шерстью. Вверху они расщеплялись на несколько тонких хлыстов с кисточками на концах. Некоторые заканчивались свёрнутыми в спираль пучками зелёных листьев. Колонны соединялись между собой белыми ажурными мостиками, в которых костров узнал паутины. Он резко сел и почувствовал, что вокруг стоит небывалая жара, что воздух здесь душный, густой, как кисель, и полон незнакомых ароматов. Обливаясь потом, Костров соскользнул со скалы, потрогал ее гладкий горячий бок, обошел кругом. На высоте его роста в скале обнаружились два отверстия, напоминавшие пустые глазницы черепа, а чуть ниже зияла щель, в которой смутно угадывались ряды треугольных пластин. Костров отошел от утонувшей в земле скалы Потом, движимый неосознанной тревогой, оглянулся. «Скала!» Холодея, он понял, что эта скала — ничто иное, как высохший череп какого-то исполинского зверя. Сомнений быть не могло. Костров хорошо помнил изображения ящеров Палеозоя и Мезозоя. В его домашней библиотеке было несколько книг из серии «Возникновение жизни на Земле». Попятившись, он наткнулся спиной на зеленую колонну, стрелой вонзавшуюся в густо синее без единого облачка неба, и отскочил в сторону. Это была, конечно, не колонна. Это было дерево. Псилофит всплыло в памяти название одного из самых древних растений, или Сигилярия, Озираясь, Он пошел между псилофитами, чувствуя, как рубашка липнет к телу.